Вика. Я знала, что с мамой Артура будет нелегко. Понимала и то, что она вряд ли примет такую невестку. А какую такую? Сразу одергиваю себя. Я обычная. Да, на четыре года старше. Но это четыре. Не десять, не двадцать. Всего четыре года. Да, я и наш будущий ребенок серьезно повлияют на его карьеру. Притормозят его будущий бизнес, но... Здесь я не знала, какие аргументы придумать. Если важен лишь бизнес, то не стоило заводить семью. Хорошо. Если не кривить душой, то в беременности виновата я. Затормозила с таблетками, пропустила день и вот. Но ведь и я не заставляла его быть со мной. Рассказала о беременности, потому что он должен был знать. Все это я успела надумать, когда мы поднимались на лифте и ждали у двери квартиры. Его мать открыла на третий звонок. Вначале радостно улыбнулась сыну, а потом заметила меня. Улыбка сошла с ее лица. Она смотрела, будто позади ее сына стоял зомби, не меньше. «Мам, можно как-то поприветливее?» Тут же поинтересовался Артур. Она скривилась, но выдавила дежурную улыбку. Жестом пригласила войти, не говоря при этом ни слова. Видимо, пыталась всем видом показать, насколько она недовольна. «Сынок!» В комнату вошел мужчина лет пятидесяти. Высокий, статный, с седыми волосами и небольшой бородой. Уверен в себе. Одет в серый костюм и белую рубашку. Он подошел к Артуру, обнял его и похлопал по плечу. «Здравствуйте!» С такой же улыбкой обратился ко мне. Протянул руку, но когда я подала свою, тут же поднес ее к губам, чем смутил до невозможности. Наконец, мать Артура соизволила снизойти до нас и пригласила в просторную гостиную. «Проходите!» Я не знала, куда себя деть. Переминалась с ноги на ногу, пока Артур общался с отцом. К счастью, продолжалось это недолго. Уже через пару секунд Артур скреб меня в охапку и усадил в широкое кресло, предусмотрительно подложив под ноги пуфик и смутив меня еще больше. Его мать смотрела на меня волком. Видимо, понимала степень того, насколько сильно я захомутала ее сына. «Мам, пап, я пришел сегодня не один, и у меня есть несколько новостей. Я хочу, чтобы вы отнеслись с пониманием и спокойствием ко всему, что я скажу». «Не уверена», — пренебрежительно ответила его мать, «так, будто меня не существовало вовсе». «Ну же, Инесса!» Отец Артура обнял жену. «Перестань давай послушаем». Сразу стало понятно, кто заправляет балом и за кем останется последнее слово. Мать Артура создает впечатление сильной женщины, на которой держится вся семья. Эдакая мать-героиня, взвалившая на плечи все, начиная с заботой о муже и заканчивая выбором жены для сына и невестки для себя. Увы, это мнение ошибочно. Я поняла это, едва увидев ее мужа, Он, тот, кто говорит последнее слово. Тот, кого будут безоговорочно слушать. Возможно, не Артур, но она. Она точно послушает. И я уповала на то, что он обязательно попытается понять сына. Кстати, я Вениамин. Виктория. Тихо ответила Яна, что мать Артура только цыкнула. Мам, пап. Вика, моя будущая жена. Мы ждем сына. У нас уже пять месяцев беременности. Артур широко улыбнулся, глядя на родителей. На несколько мгновений повисла гнетущая тишина. Мать Артура смотрела на меня так, что если у нее были суперсилы, я бы уже вылетела из большого панорамного окна прямо вместе с креслом. А вот отец явно не ожидал такого заявления. Но спустя пару минут поднялся и со словами «Поздравляю, сын!» обнял Артура, а затем и меня. «Это еще не все». «Я хочу, чтобы вы знали, что Вика старше. Ей двадцать семь. У нее за плечами непростой брак и развод, но мы это прошли. Рассказываю на случай интервью, папа. С ее мужем будет нелегко». Я чувствовала, что Артуру сложно, потому что он чуть сильнее сжимал мою руку, и я отвечала ему тем же жестом. Отец безмолвно смотрел на сына. Несколько минут они просто буравили друг друга взглядами, после чего Вениамин кивнул и прикрыл глаза. Я выдыхаю, хотя черта с два разбираю их азбуку Морзе. «Ты уверен, что это твой ребенок?» Наконец вступает в игру мать Артура. Еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза и не показаться бестактной. На мгновение ее слова даже выбивают меня из колеи. Это же насколько нужно быть стервой, чтобы вот так, прямо в лоб спрашивать. Перевожу взгляд на Артура. Вижу, как на его лице ходят жилваки, и понимаю, что он сейчас выложит все. Медленно отсчитываю до десяти, после чего слышу. Я уверен, мама. А вот была ли ты уверена в том, что некая Рита беременна моим ребенком, когда пошла к Вике и высказала ей все это? Лицо его матери вытягивается. Кажется, она не верит в то, что сын действительно спрашивает это. Повисает неловкая пауза. Наконец, отец Артура нарушает молчание. «Это правда, Инесса?» Она прикрывает глаза и выдает. «Правда». Вениамин, жаль, не знаю, его по-батюшке, разочарованно вздыхает, давая понять, что явно не ожидал чего-то подобного. «А что? Он связался со зрелой дамой, к тому же без денег. Она в разводе. Что я должна была делать? Пожелать ей счастливой семейной жизни?» Ее муж смотрит на нее так, будто она только что сказала полнейшую чушь. Он устало потирает переносицу, потом запускает руку в волосы и говорит. «Девушка старше твоего сына на четыре года. На четыре, Инесса. Это не 10. Да даже если бы и на 10, какая разница? Ты кто такая, чтобы решать за сына?» «Венечка, я...» Мать Артура попыталась оправдаться, а я благодарила Всевышнего, что он послал моему мужчине хотя бы одного адекватного родителя. «Нет, Инесса, это переходит все рамки. Ты полезла туда, куда тебя не просили. Сделала так, что наш сын три месяца ходил как в воду опущенный. Пил, курил и кутил в Москве. А все потому, что его мать так решила. И что же сейчас? Ты смеешь заявлять, что это не его ребенок? Я тебя не узнаю, Инесса. «Папа, хватит!» Артур попытался прекратить ссору. «Мне же хотелось уйти. Слишком много свалилось на меня за день. Я хотела спать, а потому уже и перепалку слушала в полуха. Последнее, что помню, как улыбнулась, смотря на Артура, и провалилась в сон».